Глава одиннадцатая Та же самая патологоанатом Линна Уэйнрайт молча наблюдала за тем, как Деккер рассматривает разрезанное тело Уолтера Дабни. На груди трупа темнел острый угол стандартного разреза уже зашитого. Рядом с Деккером стоял Богорт. Джеймисон держалась поодаль, стараясь не смотреть на разделанное тело. Не так давно этот человек был успешным бизнесменом и имел любящую семью. Теперь он представлял собой безжизненный изуродованный мешок с мясом и костями, лежащий на стальном столе. «Вы уверены?» – спросил Богорт. Взяв рентгеновский снимок, Уэйн Райт закрепила его на подсвеченном экране на стене и указала на темное пятно. «Обширная опухоль головного мозга, неоперабельная вследствие своего расположения и того, насколько глубоко она проникла в жизненно важные области. Я уже делала рентгеновские снимки и сразу поняла, что тут что-то есть» но когда извлекла мозг, я просто поразилась, насколько все плохо. «Сколько ему еще оставалось жить?» – спросил Деккер. Патолога анатом там задумалась. «Конечно, вам понадобится заключение еще одного специалиста, но по моим грубым оценкам, шесть месяцев или даже меньше. Скорее меньше. Потому что у него к тому же вот здесь была аневризма, вот-вот готовая лопнуть», – добавила она, указывая другое пятно на снимке. «Если честно, я удивлена, что головной мозг у него продолжал полностью функционировать». «Быть может, у него оставалась какая-то цель в жизни», – предположил Деккер. «Например, убить Анну Бергшир». «Ты правда так думаешь?» – резко спросил Богорт. «Я не исключаю такую возможность». «Как вы полагаете, его жена знала?» – спросила Джеймисон. «Насчет опухоли». «Сомнительно», – ответил Рос. «Я хочу сказать, можно было бы ожидать, что она об этом упомянет». «Возможно, это и была та неожиданная поездка, которую Даб не совершил месяц назад», – сказал Амос. «Именно тогда ему поставили диагноз». Он повернулся к патологоанатому. «Может ли так быть, что он не знал про опухоль?» «Все, может быть», – осторожно ответила Уэйнрайт. «Но обязательно должны были быть внешние симптомы. Легкое расстройство двигательных функций, нарушение мыслительного процесса. Полагаю, человек такого положения образованный, состоятельный, наверняка хорошая программа страхования здоровья. Обязательно обратился бы к врачу. Простая томография установила бы наличие опухоли, а другие анализы подтвердили бы то, что она злокачественная». «Интересно, почему никто из деловых партнеров Дабни не заметил ничего неладного?» – сказал Богорт. «Им ведь приходилось много с ним общаться». «Кстати, а почему ничего не заметила его жена?» – добавила Джеймисон. «При такой разновидности рака конец наступает очень быстро», – сообщила патологоанатома. «Но до определенного момента больной мог работать вполне нормально, пока опухоль не стала слишком обширной». «Судя по виду мозговых тканей, на мой взгляд, это время стремительно приближалось». «То есть Даб мог прятать свое заболевание от родных, друзей и коллег по работе?» – спросил Деккер. «Опять же, все возможно. Он также мог принимать какие-то препараты, помогавшие ему. И анализ крови покажет их присутствие в организме», – сказал Богорт. «Я уже направила образцы на обработку», – сказала Уэйнрайт. Амос снова посмотрел на тело. Поскольку Дабни уже умирал, сведение счетов с жизнью приобретает больший смысл. Он избавил себя и членов своей семьи от нескольких месяцев мучительных страданий. Однако это не объясняет убийство перкшер «Ну, прямо скажем, я полагаю, его близкие предпочли бы несколько месяцев предсмертных мучений тому, что происходит сейчас», – возразила Джеймисон. «Из чего следует, что у Дабни была очень веская причина», – сказал Амос, – «и мы должны найти какая». Он направился в выходу. «Деккер, ты куда?» – окликнула его Алекс. «Выпить чашку кофе». Кафе, куда заглянул Дабни непосредственно перед тем, как купить Бергшир, располагалось прямо напротив центрального управления ФБР. Оно принадлежало крупной сети. Внутри было просторно и светло, а в удобных креслах за удобными столиками можно было не только перекусить, но и поработать. Вдоль стен тянулись розетки для зарядки электронных устройств. Деккер и Джеймисон подошли к стойке. Богарт остался в морге, чтобы переговорить с патологоанатомом и сделать несколько телефонных звонков, и Амос показал молодой официантке удостоверение ФБР. Девушке было лет 20 с небольшим, темные волосы схвачены на затылке резинкой. Она была в белых брюках и черной тенниске с логотипом заведения. На лице красовались очки в круглой оправе. «Вы работали вчера?» – заказав кофе, – спросил Деккер. Девушка кивнула. Амос показал ей фотографию Уолтера Дабни. Видеокамеры уличного наблюдения подтверждают, что этот мужчина вошел сюда в 10 часов утра и вышел минут через 50. Тот тип, который застрелил женщину, я видела про это в новостях. «Он самый. Вы видели его здесь, вы принимали у него заказ?» «Да, видела, и это я его обслуживала». «Что он заказал?» Девушка задумалась. «Горячий чай и булочку с черникой, по крайней мере так мне кажется. В течение дня я обслуживаю много клиентов». Какое впечатление он на вас произвел? Вам не показалось, что он нервничал? Да нет, ничего особенного. Он показался мне, ну, вполне нормальным. Где он сел? Официантка указала за столик у окна. Деккер обвел взглядом зал, запоминая расположение всех столиков. Когда он пришел, здесь было много народа? Нет, утренний наплыв посетителей уже спал. Во всем зале были заняты от силы два столика. которые Девушка указала. Оба столика были рядом со стойкой. «Вы не обратили внимания? Никто к нему не подходил?» – спросил Амос. «Не заговаривал с ним?» «Ну, вообще-то я проводила учет и была занята, так что точно сказать не могу. Помню, один раз я подняла взгляд, так он просто сидел, уставившись в окно. Кто-нибудь из тех, кто здесь работает, мог что-либо видеть?» убили вчера тоже была утренняя смена, но сегодня он не работает. Возможно, что-то и видел. Он разносил заказы и протирал столики». Джеймисон вручила официантке две визитные карточки. Попросите Билли связаться с нами, и если сами что-нибудь вспомните, позвоните нам. Пока она говорила, Деккер сел за столик, за которым сидел Дабни. «На этом месте?» – спросил он. Девушка оглянулась. «Нет, на том, что слева от вас». Переменив место, Деккер обвел взглядом зал, а Джеймисон тем временем подошла к нему и села на стул, который он только что освободил. «О чем ты думаешь?» Амос уставился в окно. С этого места ему были видны вход в здание имени Гувера и будка охранника. Внутри кто-то находился, но он не смог определить, тот ли это охранник, который дежурил накануне. Зал был пуст, поэтому Дабни мог выбрать любой столик, сказал Деккер. Он прошел мимо нескольких свободных, чтобы сесть здесь. Отсюда открывается самый лучший вид на здание ФБР. Значит, получается, что Дабни пришел сюда, чтобы за чем-то наблюдать или с кем-то встретиться? Или была какая-то другая причина? Как нам узнать, какое именно объяснение верное? Мы будем продолжать задавать вопросы. У Деккера зазвонил телефон. Какое-то время он молча слушал звонившего, затем сказал. «Мы будем там, как только сможем». Отключив телефон, он сказал напарнице. «Это был Богорт. Дочь Дабни, Джулис, хочет нам кое-что рассказать». «Что?» «То, что неделю назад сказал ей отец».